позже, по завершению пресс-конференции. По коридору быстрым шагом идёт Сэнхён. За ним с усталым видом поспешает Юнми. "Поняла теперь, как важно иметь хорошую репутацию?" повернув голову через плечо, спрашивает Сэнхён. Юнми в ответ молчит. "В следующий раз, когда тебе захочется что-то выкинуть из ряда вон, вспомни эту пресс-конференцию", продолжает читать своему мемберу нотацию Сэнхён. "Журналисты это не люди." Они изыскатели скандалов, которые наполняют их карманы деньгами. За каждый твой проступок они будут пить твою кровь всю твою жизнь, напоминать о твоей ошибке по любому случаю. Поняла? Останавливается Сан Хён и с вопросом разворачивается к Юнми. Та, не успев затормозить, втыкается в спину Сан Хёна. Но господин президент, чуть прогнувшись назад, задрав голову и смотря снизу вверх на обернувшегося шефа, возражает Юн Ми. О чем же тогда они будут писать? Если бы я была по девочкой разве было бы их сегодня столько? Юнми с вопросом смотрит на президента. Тот, нависая над ней, смотрит и молчит в ответ. А в Америке один известный артист сказал по поводу журналистов, говорит Юнми, «Черт с ними, что они про меня пишут, лишь бы мое имя писали правильно». Вот, помолчав, добавляет она, видя, что президент не спешит с ответом. Президент, вздыхая, проводит ладонью по своему лицу, словно стирая невидимый пот. «Я у тебя штрафы из твоих денег вычел?» спрашивает он. «Вычли», кивнув, подтверждает Юнми. «Еще вычту», обещает президент и разворачивается к ней спиной, намереваясь идти дальше. «За что, Сабанин?» с возмущением спрашивает у его спины Юнми. «Я же слово в слово повторила все ответы, которые совпали с вопросами». «За длинный язык». Не оборачиваясь, отвечает Санхен, делая шаг, за те ответы, которые не совпали. А что я должна была делать, не понимает Юн Ми. Приходилось импровизировать Сабаним. Вот за убогую импровизацию и вычту. Через плечо обещает Сабаним и приказывает: Иди быстрей! Джон Хван уже ждет. Потом дам тебе видео с АЮ. Посмотришь, как нужно себя вести перед телекамерами. У Аю самая безупречная репутация среди корейских айдолов. Юнми некоторое время молча идет за шефом, обдумывая его последнее предложение. «Чего молчишь?» – не оборачиваясь, спрашивает тот. «Сабаним», – отзывается Юнми. «А вам не кажется, что лечить почки минеральной водой, когда они отвалились, уже поздно? Я ведь не Айю, а Агдан, И имидж у меня должен быть другой». Через секунду Юнми снова втыкается в резко остановившегося президента. «Здесь я решаю, у кого какой имидж». Не оборачиваясь, ставит в известность президент и интересуется. Или у тебя другое мнение? «Ну что вы, Сабаним!» – раздается льстивая у него из-за спины. «Вы владелец агентства, вы все тут решаете». «Не забывай об этом!» – требует Санхен. «Как можно, Сабаним?» – несколько фальшиво ужасаются сзади. Покрутив головой, Сабаним идет дальше. Время действия. Позже. Место действия. Агентство Fan Entertainment. «Да, вот так», – одобрительно говорит мне Джон Хван. «Ты должна чувствовать, словно вот тут вот голос что-то поддерживает». Он показывает на себе ребром ладони, где-то в районе солнечного сплетения. Джон Хван, по просьбе Сан Хёна, пытается научить меня издавать громкие звуки. «Вот, пробую». Выступление Джон Хвана мы с ним отрепетировали. Я показал, как владею электрогитарой исполнив на ней соло из его выступления. Старейшины, прослушав, сдержанно меня похвалили. Санхен тоже присутствует, смотрит за процессом, решив не оставлять меня с дядюшкой наедине ни на минуту. Молодец, хвалит меня дядюшка, после того, как во мне кончается воздух. Уже лучше. Лучше-то лучше, но чувствую, как связки у меня в горле реально напряжены. Может, пора заканчивать? Потренируешься потом сама. Словно услышав мои мысли, говорит мне Джон Хван. «Отдохнешь и... сама повторишь. Хорошо?» «Хорошо», – кивнул сразу соглашаюсь я. «Только не перенапрягайся, ты в самом начале пути. Твое певческое дыхание еще не поставлено. Вообще, лучше бы так не делать и начинать как принято. Но ты настаиваешь». «Простите, Сен-Бе», кланяюсь я дядюшке. «Но я действительно надеюсь на то, что песня может спасти чью-то жизнь». «Понимаю», – кивает головой дядя Хван и вздыхает. «В жизни частенько приходится нарушать разумные правила». «Мы сделаем фонограмму», – обещает Сэн юнми будет петь под фонограмму». «Но мне все равно, хоть раз нужно будет ее спеть, господин президент». Напоминаю я об очевидном факте. «Записывать фрагментами легче для исполнителя», – отвечает мне президент. «Можно делать перерывы для отдыха». «Хорошо», – кивает Джин Хван. В этот раз пусть будет так. Юнми, обращу твое внимание на один момент. Ты начинающий исполнитель, и как всякий молодой певец совершаешь ошибки, которые до тебя совершили тысячи таких же начинающих. Попробуй прислушаться к моим словам. И, может быть, последовать моему совету. Джон Хван внимательно смотрит на меня. Я вежливо наклоняю голову, показывая, что готов внимать. «Ты слишком концентрируешься на себе, когда поешь», – говорит дядюшка. «Это неудивительно. Ты не умеешь петь, и все твои силы и внимание сосредотачиваются на том, чтобы делать это как можно лучше. Но это неправильно. Пение, весь его процесс, подразумевает, что ты делаешь это для людей, для твоих слушателей. Если ты сосредотачиваешься на себе, то тогда ты поешь для себя. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Я наклоняю голову в бок и смотрю на дядюшку Хвана с выражением, которое, как я надеюсь, показывает, что не очень. «Ты отдельно, слушатели твои отдельно», излагают упрощенно свою мысль Джон Хван. «Многие так поют, но это не приносит им успеха. Ты знаешь, что мир построен на обмене энергией». С готовностью киваю в ответ. «Да, слышал, специально не вникал, но данная идея выглядит разумной». Смешиваясь, энергии вступают во взаимодействие, продолжает свою лекцию мой неожиданный учитель, показывая перед собой руками процесс смешивания. И тогда из двух разных энергий получается третья, новая энергия. В случае сцены, это энергия успеха. Внимательно смотрю на Джин Хвана, начиная догадываться, куда ведут его умозаключения. В своей жизни я неоднократно проверял это на себе, говорит Хван. Когда ты устал, чем-то отягощен, и от этого не вступаешь в контакт со зрителями, это почти всегда провал, ну или равнодушие. Зато, когда ты попадаешь в унисон с залом, ощущение от этого можно сравнить с эйфорией, как от свидания с любимым человеком. Ты отдаешь себя без остатка, но возвращается к тебе еще больше. И вот ты сидишь после концерта, словно после выматывающей тяжелой работы, без сил. «Стакан, из которого пьешь, стучит по зубам, потому что дрожат руки, а на тебя накатывает волнами удовлетворение от того, что ты был един со столькими людьми. Невероятные ощущения!» Киваю смотрящему на меня дядюшке, припоминая его выступления, записи которых я не так давно посмотрел, в попытке составить быстрое впечатление о нем как о певце и познакомиться со стилем трот. Да, на них он всегда был бодр и энергичен, Азал также бодро его поддерживал. «Я поняла, о чем вы говорите», – говорю я и спрашиваю. «Уважаемый господин Джанхван, вы можете меня этому научить?» «Ха-ха-ха!» смеется тот, откидываясь в кресле и показывая на меня рукой Санхёну. «Ты только посмотри на нее!» – схватывает все прямо на лету. «Жаль, что она не моя внучка». «Нет», – говорит он, обращаясь ко мне, – «я не могу тебя этому научить». Я вопросительно смотрю на дядюшку, как бы спрашивая, а к чему был тогда этот спич? Этому тебя никто не научит, этому ты можешь научиться только сама. Я могу подсказать тебе несколько приемов, которые когда-то помогли мне. Все остальное будет зависеть от твоего желания и способностей, говорит он. С благодарностью приму все ваши советы солнце ним, говорю я и кланяюсь под одобрительным взглядом Санхена. Первое, говорит Джин Хван, Всегда помни, что ты должна передавать свое настроение в зал. Какую бы ты песню ни пела, веселую или печальную, ты должна свои эмоции от песни направить наружу, из себя. «Я не могу точно сказать, как это сделать», – говорит он. «Ты должна почувствовать сама, что твои чувства идут от тебя к людям. Как только ты этого добьешься, то дальше будет уже легче». Прием, которым ты можешь воспользоваться, обучаясь, заключается в следующем. Выбери для начала одного человека и пой только для него, как будто в зале никого больше нет. Джан Хван несколько раз подносит к своей груди руку с раскрытыми пальцами, делая движение от себя наружу. Тебе нужно установить связь со слушателем, говорит он. Сейчас такое называют энергетический канал. Я говорю, чтобы тебе было понятнее. В мое время это называлось захватить внимание слушателя. Ну да. В моей музыкальной школе об этом тоже говорили, но до практики дело не дошло. Второе, говорит Джон Хван, на сцене у тебя должно быть всегда хорошее настроение. Следи за своим здоровьем. В больном теле сложно найти энергию, которой можно поделиться. И третье, говорит Джон Хван, люби своих слушателей. Люби, как дорогих тебе людей. И не потому, что они приносят тебе деньги и популярность. Слушатели дают гораздо большее. Они дают смысл твоей жизни, как певца. Без них ты окажешься в пустоте. Это очень страшно, вдруг оказаться ненужным. Джон Хван строго смотрит на меня. Я киваю, думая, что, похоже, карьера дядюшки знавала взлеты и падения. «Жаль, что ты этого сейчас не понимаешь», – с сожалением произносит он, видимо, не увидев на моем лице нужного выражения, и вздыхает. «В молодости этого почти никто не понимает. Все уверены, что будут жить вечно». Под цветом звезды удачи. Дядюшка огорченно качает головой. «Жизнь учит быстро», – говорит молчавший все это время Санхен, оценивающий смотря на меня. «Тут главное, чтобы после ее первого урока осталось чем думать». «Я постараюсь впитать вашу мудрость и последовать ей, уважаемый господин Джен Хван и господин Санхен», – говорю я, делая поклон. «Я все еще надеюсь это увидеть», – говорит мне Санхен. Но пока лишь наблюдаю, как тебе непрерывно везет. Везение – это тоже хорошее качество человека, сабаним. Делаю я короткий поклон головой в его сторону. Сэнхён, осуждающий, крутит головой. Джон Хван смеется. Пусть, говорит он Сэнхёну, махнув на меня рукой. Молодая еще. Есть кому позаботиться. Чудные годы.